Впрочем, Петр Андреевич не был глух и к общественным событиям, и к политическим движениям, и к мелочам повседневной жизни. Все находило отклик в этом остроумном человеке. Например, во времена появления в России первых нигилистов, ратовавших за равноправие с мужчинами, Каратыкин написал следующее, пародируя популярный романс. «Не шей ты мне, матушка, девичий наряд, Я оденусь нынче с головы до пят». Платье мы по новому образцу сошьем, Чтоб с мужчиной разницы не было ни в чем. Надоело косу мне мыть да заплетать, Лучше ее попросту взять да окорнать. Экие фантазии, — говорит ей мать, — Вот чему в гимназии стали обучать. Но придет пора тебе замуж выходить, Что тут люди добрые станут говорить. Вот че, что вздумали, Мне все трын-трава, Удивиться с мужчинами равные права. Это все казенщина, кольца давенец, буду жить по-своему. Вот вам и конец. Но чаще всего Каратыгин обрушивался на драматургов, которым был чрезвычайно строг и взыскателен, впрочем, не более чем к дебютантам. Доказательством его придирчивости к сочинителям пьес, как он называл драматургов, может послужить один из его куплетов, помещенный в Водовиле «Заемные жены». «В наш век всеобщего займа мы платим долг одной натуре, и хоть нельзя занять ума, но есть займы в литературе. Всяк нынче в авторы полез, но если разберем мы строго, заемных множество пиес, а занимательных немного». Известным драматургом Потехиным, из которых первый написал драму «Чужое добро в прок не идет», а второй комедии «Дока над боку нашел» и «Был молодцы укор, Петр Андреевич посвятил следующие строки. «Есть два Потехина, а старшем наперед. Он написал, добро чужое впрок не идет. Меньшой в чужом добре нашел довольно проку и ловко за свое чужое выдает. Хоть критики его и распекли за отбоку да он, пословица, другую им в отпор, был молод судья не в укор». И Островскому так же немало доставался от Каратыгина, который признавал, конечно, его огромный талант, но постоянно придирался к каким-нибудь мелочам. Когда был поставлен воевода «Сон на Волге», Каратыгин написал, «Как пойдет наш воевода, все твердили наперед, то-то, то, -то тот он дохода нам в театр принесет». оканчивалось это стихотворение так, «Часто сон бывает в руку, а уж это вон из рук». В старое время, как кажется и теперь, архив комитета никогда не был обилен выдающимися произведениями. Поэтому все пьесы, имевшие какие-то достоинства, охотно разрешались для представления, а архив все-таки пустовал и не имел никакого запаса. Злой эпиграммист Каратыгин и по этому поводу написал меткое растишие после того, как перебрал все рукописи, хранившиеся в комитете, выискивая подходящие комедии для своего бенефиса из ящика всю выбрав трибуху, Я двадцать пять пьес прочел в стихах и прозе, но мне не удалось, как в басне петуху, найти жемчужину в навозе. А про одного автора, сочинившего комедию «Новейший Митрофан», ошиканную при представлении, несмотря на одобрение театрально-литературного комитета, он сказал, «Новейший Митрофан, как прежний, так же груб, неугомонен и капризен, а автор нынешний, Настолько ж вышел глуп, насколько был умен Фанвизин. Пьесы Манна, Путина, Общее благо и другие пользовались большим успехом. Однако это не помешало Коротыгину написать на этого драматурга такую злую эпиграмму. У израильтян у древних видей хлеба слетала манна с неба. Потом уж дичь. В театре ж в пьесах манна, уж не слетает манна, а прямо дичь. Актер Григорьев I, так же, как Кратыгин, занимался сочинительством пьес, хотя, впрочем, его сочинения не отличались литературными достоинствами. Когда он передал Петру Андреевичу для прочтения свою новую комедию «Житейская школа», тот тот, возвращая автору через несколько дней рукопись, сказал «Житейскую школу я все прочитал и только в одном убедился, что автор комедии жизни не знал и в школе он сам не учился». Кто-то спрашивает у Кратыгина, нравится ли вам новая драма в «Стране от большого света». «Весьма оригинальное сочинение, ответил он с присущим мусарказмом. «Первые действия происходят в селе, второе — в городе, а все остальные акт написаны ни к селу, ни к городу».